Глава т р е Минутка спокойствия. Я надеваю куртку и забираю рюкзак. Оплата номера заканчивается через 15 минут. Здесь скромно. Из всей обстановки только стол и стул, да кровать. Но дверь запирается на замок изнутри. И для меня это лучшее, что может быть. Ощущение безопасности. Я проспала все эти два дня. Такое чувство, будто полжизни провела без сна. Я была такой уставшей, такой больной, а сейчас, п о з а в т р а к а растворимым кофе и двумя овсяными печеньями, унесенными из столовой хостела, я чувствую себя бодрой и полной сил. Кажется, что происходящее два дня назад было каким-то кошмаром. Набраться мужества и попросить помощи было для меня сложно. Но я была такой голодной, казалось, в любой момент упаду без сил. Спасибо незнакомцу. Он был настолько добрым. Благодаря его деньгам я смогла отдохнуть в безопасности, пока Катя не была в городе. Мне нужно было купить телефон и сообщить т ё т е Маше о своем местонахождении. Но я боялась тратить эти деньги. Вдруг Катя так и не вернется или откажет мне в помощи? нет. Я должна подождать еще немного. Вот устроюсь на работу и с первой же зарплаты куплю себе телефон. Да и тетя Маша в курсе, что первое время я буду без связи. Возвращаю ключи администратору. До свидания. Приходите к нам еще. Улыбается приятная девушка. Я прощаюсь с ней и выхожу на улицу. На город спускается вечер. До Кати идти пару остановок. и я решаюсь прогуляться пешком. Перед тем, как позвонить в ее дверь, выдыхаю. Знаю, если не откроет сейчас, я пропала. Я жду и так слишком долго. Когда наконец-то распахивается дверь, и с порога на меня смотрит блондинка с огромными от удивления глазами, я не нахожу, что и сказать. «Нинель?» слетает удивленная с ее губ. а у меня слёзы на глазах от радости. Не успеваю понять, как это происходит, она буквально затаскивает меня в квартиру. «Подруга, ну ты даёшь! Сколько лет не видела тебя!» Катя беспрерывно щебечет. Она кружится вокруг меня, ни на шаг не отходит. Ворошилова забирает из моих рук рюкзак, бросает его к стенке. «Проходи. Ты надолго?» Я прохожу следом, машинально натягиваю рукава водолазки на кисти рук. Мы в гостиной. Здесь красиво и просторно. На первый взгляд кажется, что подруга живет одна. А я только с Мальдив приехала. Представляешь, первый отпуск за три года. Нет, мои мальчики решили меня заездить. Я стала такой злой без отдыха. И Потап сжалился, дал возможность недельку понежиться на солнышке. «Твои мальчики?» Вместо ответа Катя осматривает меня с головы до ног. Отмечаю то, как стильно она выглядит. Женственной такой стала, стройной. Шелковая пижамка с коротенькими шортиками. Я давно так не одевалась. Все, что я могла позволить себе, будучи замужем, юбка до колен. Если хотя бы на сантиметр выше, она летела в мусорку и разрывалась к о с т и на клочки. Что-то мне не нравится твой вид. Нин, у тебя все в порядке? Ты с мужем здесь? Я не знаю, с чего начать. Я так боюсь напугать ее. Боюсь, что она откажет. Нет, Кать, я одна. Катя все понимает. Значит, сейчас в душ, искупаешься, а потом мы с тобой пообедаем. И ты мне расскажешь все, что у тебя случилось, милая. А после мы вместе подумаем, как нам быть. Она подходит ко мне, а я смотрю в ее глаза и не знаю, что ей ответить. Только слезы безмолвные спускаются по лицу. «Ну, хватит тебе, хватит!» Катя гладит меня по волосам, а я прижимаюсь к ней и понимаю, что она единственный человек, оставшийся у меня из прошлого. Самый близкий и самый родной. Нет никого на этом свете, готового прийти мне на помощь. «Мы все решим, чтобы у тебя не случилось, поняла?» Я киваю. Подруга вручает мне полотенце и отправляет в душ. И только оставшись наедине, я немного прихожу в себя. Сколько я полноценно не купалась, даже не знаю. Как сбежала из дома, значит, уже неделю. Даже представить страшно, что происходит в моем городе, как он ищет меня. как переворачивает в с ё на своем пути, словно ищейка. Но Костя не найдет меня. Я сожгла все мосты до единого. Я уничтожила в с ё только бы суметь начать жить заново.